Глава 52. Дела. Голландия была самой развитой страной первой половины XVII века, но в ее развитии были свои особенности. Некоторые историки именно ими объясняют быстроту голландского взлета и его непродолжительность. Голландская промышленность отличалась по тому времени высоким уровнем. Она частично работала на импортных полуфабрикатах, Поступавших из менее развитых стран, например, из Англии, издавна привозили грубые супна, доводили до кондиции и реэкспортировали. Казалось бы, все прекрасно. Но в дни рассвета Голландии промышленность, кроме судостроения, не расширяется. Расширяется торговля. И в основном не своими товарами. Свои товары играют в голландской грандиозной торговле все меньшую роль. Кроме одного селедки. Тогда говорили, что на костях селедки, стоит вся Голландия. Именно массовый экспорт голландской селедки в бочках и сделал ее столь широко потребляемым продуктом. И она попала на гербы городов, на картины и так далее. Но селедка была исключением, не опровергавшим правила. Мышление голландцев XVII века во многом было средневековым. Главной отраслью предпринимательства ими виделась посредническая торговля. Это было привычнее и легче, чем расширять трудоемкие производства, и обещало более быструю прибыль. Однако в дальней перспективе это привело к уязвимости голландской экономики и проигрышу в соперничестве с Англией. Но пока что все хорошо. В 17 веке Нидерланды имели огромный торговый флот. Некоторые даже считали, что в руках голландцев находится 75% всего европейского флота. Но, возможно, это было преувеличением. Флот этот проникал всюду, где можно было торговать. Захаживал к русским в Архангельск. Но для нас сейчас важно, что устремился он к берегам Америки. северной, южной и на восток. Северная Америка тогда интересовала людей больше всего мехами, которые выменивались у индейцев. И вот в 1625-1626 годах основали голландцы на территории теперешних Соединенных Штатов на ничейной тогда земле колонию и назвали ее Новые Нидерланды. А столицей ее стал городок Новый Амстердам. В моем рассказе эта колония еще появится. Но тогдашний мир на Новые Нидерланды внимания не обратил. Важнее оказались тогда другие направления. На восток, в Индийский океан, к берегам Южной Америки, уже освоенной испанцами и португальцами. И двинулись туда голландцы, Не из-за еврейских штучек, как злобно писали на перенеях, а в поисках рынков. В первой половине 17 века пряности в Европе оставались дорогие, так что для начала устремились все на восток. А в 1602 году была основана Нидерландская Ост-Индийская компания. С нее начинается новая эпоха в истории европейского колониализма, ибо по образцу этой компании Будут основываться и другие подобные в разных странах. И эти-то компании до второй половины XIX века будут задавать тон в заморских землях. У них будут армии, флоты, лишь отчасти подчиненные правительству той страны, где организована эта компания. Компании будут заключать мирные договоры, захватывать и осваивать новые земли. Самой знаменитой станет английская ост остиндийская компания. Но и в России была такая РАК – российско-американская компания. Действовала она на Аляске. Но все это будет потом. А пока в наличии есть нидерландская Ост-Индийская компания, организованная как акционерное общество, Вкладчиков было много. Принимали и большие, и небольшие паи. А капитал собрали большой. И правительство Нидерландов предоставило этой компании монополию на торговлю с Дальним Востоком и Южной Азией. Там давно уже закрепились португальцы. Молодой голландский хищник был, однако, сильнее. События в Азии очень важны для истории, но не для моего рассказа. Мне важнее – Вест-Индия.